Глава 18 За дверью была тишина. Кварта смотрел петли двери и достал маленькую бутылочку из бокового кармана капзола с пахучим маслом, которым он смазывал волосы. Капнул несколько капель на петли и осторожно, без шума открыл дверь. Заходящее солнце осветило каменную лестницу со стертыми ступенями, ведущую вниз. Вторая дверь была приоткрыта, и из нее торчал старый женский башмак. За спиной раздался сдержанный вскрик, но Кварт поднял руку, заставив Митрофана замолчать. Он спустился вниз и заглянул внутрь. На полу лежала женщина непонятного возраста с помятым лицом. Бог платья, к которому она прижимала руки, был красный от крови. На шее зияла огромная рана. Ее убили так же, как и сына, прямо на пороге и сразу перед нашим приходом. Кровь еще вытекала из раны на горле. Свирт, не проходя вовнутрь, внимательно осмотрел комнату. Убогая обстановка. Грязный земляной пол, захламленный различным мусором. Грязные чашки на столе и бутыль самогона наполовину пустая. В углу два топчина и печь. За его спиной кашлянул Митрофан, и Кварт обернулся. Хозяин постоял во двора, зажимал рот рукой, с ужасом смотря на тело. «Митрофан», — обратился к нему сыщик, — «мне нужен проворный человек, который не боится приступить к закон. Вам, как человеку бывалому, такой должен быть знаком. Чтобы вы не боялись, я скажу, что не в моих интересах поднимать шум из-за отравленного супа». «Но мне нужна помощь!» Кварт пристально посмотрел в бледное лицо хозяина постоялого двора. «Я знаю такого», — тихо проговорил тот. «Хорошо, я побуду здесь. Выступайте и приведите его сюда. Потом можете заниматься своими делами. Сообщите страже об убийстве мальчика». «Хорошо, господин, и я мигом». Митрофан ушел. Аквард решил осмотреть комнату. Очень быстро злоумышленники нашли мать Сида, размышлял он, обходя комнату слева направо. Очень быстро организовали покушение. Как это у них получилось? Они что, подошли к первой встречной? Навряд ли. Значит, им дали наводку. А кто мог дать? Ясно, кто. Местный преступный элемент. «Значит, мать Сида занималась чем-то не вполне законным, а прачкой она была для прикрытия основного своего промысла». Комната была небольшой. Маленькая масляная лампа, подвешенная к потолку, освещала ее тусклым светом. Свирт заглянул в печь. Там давно не жгли дрова, и она была пустой. Он подошел к топчинам, лежащим у печи, и брезгливо поднял один. «Ничего». Все тот же земляной пол и блохи. Он поднял второй и улыбнулся. Интуиция его не подвела. Под большим матрасом, набитым сеном, находилась деревянная крышка-люка. Свирт откинул в сторону топчан и потянул за кольцо. Крышка туго со скрипом поддалась, и взору свирта предстала деревянная лестница, уходящая вниз. Снаружи послышались шаги. Кварт обернулся и выставил перед собой боевой амулет. «Ваша милость, это я!» — услышал он голос Митрофана. «Заходите!» — громко крикнул Свирт. В комнату бочком протиснулся, обходя распростертое тело хозяин, постоялого двора и молодой мужчина в недорогой, но опрятной одежде. Он мельком глянул на труп, потом на свирта, увидел открытый люк и усмехнулся. «Ваша милость, это тот человек, которого вы хотели видеть», — представил мужчину Митрофан. «Спасибо, Митрофан, ты можешь идти». «Кто вы и как вас зовут?» — спросил мужчину Кварт после ухода хозяина постоялого двора. Мужчине было лет двадцать пять-тридцать. На щеке бордовым рубцом выделялся шрам. Сам он был гладко выбрит, невысокий, поджарый. Глаза цепки внимательные, хотя на лице царило равнодушное выражение. Местный, можно сказать, частный сыщик, ваша милость, безо всякого подобострастия ответил мужчина. Зовут меня Уильям. И есть лицензия? Без усмешки спросил Кварт. Уильям пристально посмотрел на сыщика. Это обязательно? «Нет, не обязательно. Мне нужен ловкий человек для одного небольшого дела, который в случае нужды сможет приступить закон». «Я не убиваю, Ваша милость». «Этого и не требуется. Я вам, Уильям, заплачу 10 золотых за работу. Устроит?» «Смотря какая работа, Ваша милость». «Секрета в этом нет». «Меня хотели отравить, и к этому причастны эта женщина и ее сын. Вы их знаете?» «Знаю. Это Грунда. Она хранила ворованные вещи местной мелкой банды воришек. Вы, я вижу, обнаружили их схрон. Обоих, я понимаю, убили». «Правильно понимаете. Я хочу узнать, кто на меня покушался. Никто не знал, что я еду в Бамергем». «Значит, за мной следили. Вы улавливаете ход моих мыслей?» «Догадываюсь. Если за вами следили, то как они, те, кто организовал покушение, сделали все так быстро? Как нашли того, кто сможет подсыпать яд вам в пищу, так?» «Хм, «Так, Уильям», — улыбнулся Свирт. «Вы мне подходите». Что можете рассказать об этой женщине и ее сыне? Кто главный в их банде и где его найти? Это, как я уже сказал, Грунда. Она хранила ворованные вещи, пока ее подельники искали сбыт. Ворованные сбывали старьевщиком, что проходит мимо, потому что местные дадут цену ниже. Главный у них трол, хромой нищий, что побирается у храма-хранителя в этом районе. Сколько точно человек в банде, я не знаю, но не больше семи. Занимаются ограблением бедных лавок, домов мелких ремесленников и карманными кражами. Не гнушаются убийствами. Трудно сказать, как заказчики вышли на них. Банда мелкая и не авторитетная. Платят дань смотрящему по району Фикусу. Фикус собирает мзду с ремесленников, мелких лавочников, чтобы их не трогали, и крышует за плату вот такие банды, как банда тролла, позволяя им работать в своем районе. Мог Фикус поручить троллу такую работу? Если бы заказчик обратился к Фикусу, переспросил, подумав Уильям, я думаю, он не стал бы поручать ее троллу, не тот уровень. Скорее всего, эти люди спешили и нашли тех исполнителей, кого смогли. Осталось выяснить, как. Сама Грунда на это бы не пошла, но и ослушаться тролла тоже не посмела бы. Значит, нам нужен тролл. Вот задаток, Уильям. Здесь три золотых, серебром. Кварт подошел к местному сыщику и протянул ему мешочек с деньгами который тут же исчез в руках молодого мужчины. «Я не хочу использовать своих людей, но если вам нужна боевая поддержка, они будут в вашем распоряжении». Кварт выжидательно посмотрел на сыщика. «Я справлюсь», — уверенно ответил тот. «Хорошо. Как справитесь, поставьте меня в известие через митрофана. Мужчина кивнул и исчез из проема дверей. Свирт еще раз окинул комнату внимательным взглядом и, убедившись, что ничего важного он не пропустил, вышел. В подпол он заглядывать не стал. Узлы с ворованной одеждой его не интересовали. Затем вернулся. Что-то резануло его глаз и заставило остановиться. Кварт еще раз внимательно осмотрел комнату. Ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Так что же это было? Размышлял он. За что зацепился взгляд помимо его создания? Он перевел взгляд на женщину. Серое платье в подтеках крови, стоптанные башмаки, руки, прижимающиеся к боку, и. Кварт увидел кусочек голубой ткани, выглядывающий из-под тела. Свирт нагнулся и потянул за уголок. Им оказался платок голубой, испачканный кровью платок. Кварт недоуменно повертел его в руках. «Ну, платок и платок», — размышлял он. «И что?» И тут он замер. Он вспомнил. Он видел этот платок и видел два раза. Где же он видел его в первый раз? «Вот». При въезде на постоялый двор у открытых ворот стояла женщина в синем платке, спиной к нему, и с кем-то разговаривала. «С кем?» Он силился вспомнить, но образы размывались, уплывали, не давали возможность их ухватить. «Ментальная магия. На том, кто с ней разговаривал, был амулет отвода глаз». Вот почему образ второго расплывался, его сознание не смогло сосредоточиться на нем. Тогда как быть? Что он может сказать о втором человеке? Он мужчина или женщина? Непонятно. Большой? Маленький? Он возвращал и возвращал в памяти голубой платок и видел, что собеседник матери Сида не вылезал своими объемами тела за фигуру грунды. «Одежда» платья или штаны, — силился сосредоточиться Кварт. — Ноги? Нет, ног он не видел. Дальше карета проехала мимо во двор и остановилась у крыльца. Кварт вышел и вступил на крыльцо, оглянулся дать указание Шуаням, и он увидел ускользающий от его внимания взгляд. Внимательный, если вдуматься, враждебный. Их было двое. Тогда он во второй раз увидел голубой платок. Он как пятно маячил в памяти, затмевая все остальное. Грунда и... И что же это? Что его привлекло? Вот! Дошло до него. Глаза. Он видел большие черные глаза. У второго были большие черные глаза, такие, как у жителей княжества Брахмы. «Глаза под насупленными черными сросшимися бровями». Кварт силился вспомнить еще какие-нибудь детали, но не смог. От напряжения у него заболела голова. Но главное он понял. Есть приметная деталь незнакомца. Черные большие глаза и сросшиеся брови. Он был уверен, что если увидит обладателя этих глаз, он его узнает. Уильям вышел из подвала, приподнятом настроении. Уже много дней ему не перепадало работы. В основном он занимался слежкой за неверными мужьями и женами, собирал информацию для лавочников о потенциальных женихах из ближайших городов и сел для их дочерей. Не брезговал собирать информацию и для уголовной службы города. Но для всех он был крутой решало, что мог вести переговоры с бандитами и их жертвами. Часто по поводу выкупа или возвращения какой-нибудь ценной вещи. Уильям умел крутиться и быть своим для лавочников и кабачиков, и для мира криминала. Он знал свой порог и выше него никогда не поднимался. Сейчас он мог заработать легкие деньги и поэтому был доволен. Всего-то делов на час-другой переговорить с храмом и принести информацию столичному хлыщу, который разбрасывается такими деньжищами. Уильям, не обращая внимания на дремлющих стражников, прошел внутренние ворота старого города, миновал городскую баню и вышел на площадь перед храмом хранителя. В каждом районе города, а их было четыре по сторонам света – южный, северный, западный и восточный – стояли свои храмы и приходили свои прихожане. В каждом районе была своя управа и стража. Управы подчинялись муниципалитету во главе с бургомистром, а тот, в свою очередь, ландстарху. Бандитские группировки тоже занимались своим промыслом по районам. И, как знал Уильям, над ними стоял чиновник – глава пятого отделения жандармерии Ланстархата. Это было отделение не по уголовным делам. Оно занималось вопросами безопасности королевства и, можно сказать, имело неограниченное полномочия. Вот от него Уильям старался держаться подальше. Тролла он увидел издалека. Хромой сидел на нижних ступенях лестницы, ведущей к храму, и беседовал с кем-то, закутанным в серый плащ. Уильям встал у стены и стал ждать. Трол стал махать руками. Незнакомец не стал слушать, развернулся и пошел прочь. Главарь мелкой банды воров с трудом поднялся и, опираясь на костыли, поспешил в другую сторону. Уильям некоторое время колебался. Пойти ему за незнакомцем, который мог оказаться потенциальным заказчиком покушения, или последовать за хромым. В конце концов он решил идти за троллом. Тот шел в свою берлогу на улице Гончаров, где снимал комнатку в доходном доме для бедных. Уильям решил не спешить и проследить за троллом. Может, он кого встретит или пойдет в другую сторону? Мало ли, что может произойти? Хромой вел себя необычно, суетливо, и это было странным. Уильям следовал за ним в метрах двадцати, стараясь не попадаться тому на глаза. Тролл дошел до таверны веселый гончар и, стуча костылем, поднялся по ступеням. Наверху он остановился и обернулся. У Уильяма ёкнуло сердце, но он сделал невозмутимый вид и, не обращая внимания на Хромова, направился мимо таверны. Тролл зло оглядел улицу, сплюнул и решительно вошел в таверну. Уильям подождал минут пятнадцать и тоже вошел в зал таверны. По залу витал дух немытого тела, воняло кислым вином, стойким запахом жареного чистока и прогорклым маслом. Несколько ламп, создавая полумрак, освещали просторный зал, заставленный столами. Здесь собирались нищие, воры, наемные работники из гончарных мастерских, поставщики глины из деревень. Уильям осмотрел зал и не увидел тролла. Зато рядом... Прямо у двери сидел его подельник, Лопоухий, молодой ушастый парень, который был у Хромова на подхвате. Лопоухий был заметно на навеселе. Уильям подсел к нему и подбежавшему мальчишке приказал принести графин первача и пирожков с ливером. Лопоухий узнал Решалу и кивнул, как старому знакомому. Уильям налил самого на себе в стакан, увидел жадный взгляд Лопоухова. Мысленно ухмыльнулся. Он все правильно рассчитал и спросил, «Будешь?» Вор сглотнул и быстро ответил, «Буду». Местный сыщик налил ему почти полный стакан, поднял свой и, произнеся «Будем», пригубил. Лопоухий уронил самогон одним глотком себе в глотку, сморщился и занюхал рукавом. «Чего один?» — жуя пирожок, осведомился Уильям. — отмахнулся тот. Трол приказал залезть в норы. Вот все и разбежались. Уильям налил ему еще самогона. С фикусом проблемы. Не, дело подвернулось. Малуй принес весточку. Тролл взялся за него. Да не сладилось. Может, помощь нужна? Уильям знал, что Малой это мальчик-сирота. Вор-карманник, прикормленный троллом. «Может, и нужна?» — равнодушно ответил Лопоухий. «Да не мне, троллу!» «Расскажи подробнее, в чем проблема?» — наливая снова, спросил Уильям. «Я точно не знаю», — задумался Лопоухий. «Малой залез в карман серьезных людей. Они его поймали и вышли на тролла. Дали задаток. Вот...» — он помолчал, вспоминая. «Работу должна была сделать Грунда». «Что точно, не знаю. Недавно заходил сюда тролл и сказал, чтобы мы засели дома, не вылезая. Это все, что я знаю». Язык Лопоухова стал заплетаться. «А где сейчас тролл?» — равнодушно поинтересовался сыщик. «Да где же ему быть-то?» «Дома, небось, у себя». Зашел сюда и проковылял мимо, уходя через черный ход. «Ладно, бывай». Уильям встал, оставив недопитую бутылку на столе. Он знал, где живет хромой. Грязный двухэтажный дом из красного кирпича притулился к старой городской стене. Замызганные двустворчатые деревянные двери были полуоткрыты. Одна створка держалась на одной петле и подпиралась толстым поленом. Везде чувствовалась печать бедности и запущенности. На крыльце сидел пьяный нищий и распевал похабные песни про жену священника деревенского храма. «В любом другом городе», — подумал Уильям, — «его бы уже схватили и сожгли. Но здесь это в порядке вещей». Уильям прошел мимо пьяницы и зашел в темный провал дома. Деревянная лестница с потертыми ступенями и загаженная, как и сам дом, вела на второй этаж. Дальше уходил длинный коридор с дверями слева и справа. По коридору бегали чумазые дети и, завидев богато одетого господина, со всех ног помчались к нему. «Дядь, дай монетку!» Уильям, хорошо зная эту породу и то, что они не отстанут, кинул один медяк за спину, и арава тут же с ревом и воплями бросилась за монетой. Уильям с ухмылкой, поглядев им вслед, прошел дальше и остановился у третьей двери справа от входа. Он небрежно толкнул дверь и замер на пороге. Тролл лежал на полу и еще дергался. Из его шеи бил фонтан крови. Уильям, следуя скорее интуиции, чем осознанием опасности, сделал шаг назад и тут же мимо его лица пронесся клинок. Дверь резко распахнулась, но он успел подставить ногу И тот, кто хотел напасть, потерял эффект неожиданности. Уильям, выросший в трущобах, страха не испытывал. Он был неплохим бойцом и сдал много нечестных приемов. Он выбросил ногу вперед, и противник, выскочивший из-за двери, напоролся на нее. Это был тот же человек в сером плаще с капюшоном. Человек охнул и согнулся. Следом Уильям резко двинул тяжелой дверью его по голове. Противник упал, а Уильям достал кистень. Он доверял ему больше, чем ножу. Снова резко распахнув створку двери, он увидел, что человек уже поднялся на колени и достает амулет. Уильяма спасла реакция, отработанная в многочисленных уличных схватках. Он вновь почти мгновенно захлопнул дверь и упал. Огненный шар с гулом проделал большую дыру в двери пронесся над сыщиком, ударился в дверь напротив и, влетев в комнату, взорвался. Незнакомец выскочил в коридор следом, перепрыгнул через оглушенного Уильяма и побежал прочь. В соседней комнате раздались вопли и крики. Обитатели этой ночлежки не вмешивались. Здесь не привыкли лезть в чужие дела. Ни одна дверь не открылась, ни один человек не выглянул на шум. Даже дети, заметив нечто необычное, быстро убрались из коридора. Уильям, мысленно проклиная убийцу за ловкость и себя, ругая за неосмотрительность, поднялся, держась за стену. Потрогал голову. Его шляпа валялась на полу со следами сапог незнакомца. Он поднял ее и отряхнул. «Ну мог же поспрашивать ребятню, прежде чем соваться к хромому?» — проворчал он, недовольный собой. — Они все видят и многое знают. Надо было не прятаться от тролла. Теперь ищи этого малого. Уильям еще раз глянул на труп тролла и пошел прочь. На втором этаже раздался шум. С площадки на него смотрел маленький карманник. Взгляд мальчика был испуганным. Настроение сыщика несколько улучшилось. Малой цел, и вот он рядом. «Ты жить хочешь?» — спросил он. И тот, сначала дернувшись удрать, остановился. С опаской посмотрел на Уильяма. «Я пришел порешать ваши дела», — ответил на его взгляд сыщик. «Но тролла уже убили. Ты будешь следующим». Уильям надеялся на свою репутацию, и он оказался прав. Во многих случаях ему удавалось решать щекотливые вопросы, и это сработало. — Я боюсь, — ответил карманник. — Они меня ищут. — Я знаю. Они убили Сида и его мать, и тролла. Уильям поднялся на лестничный пролет и подошел к мальчику. — Ты знаешь выход на крышу? Малой кивнул. — Пошли, там поговорим, — решительно произнес сыщик и первым направился наверх. Они вышли на захламленный чердак и Уильям подпер люк большим бревном. Отошел подальше и сел на поперечину, удерживающую стропил. «Рассказывай», — приказал он следующему за ним мальчику. На чердаке было темно, но ни тот, ни другой на это не обращали внимания. Сквозь открытое слуховое окно проникал рассеянный свет низко сидящего солнца и обтекал худую фигурку малого. Ему было лет двенадцать, но выглядел он на восемь. Длинные тонкие руки и худая шея, а так ничем не примечательный ребенок, каких тут пруд пруди. Только злой и испуганный взгляд выдавал в нем звереныша, способного без колебания убить, если потребуется. Вчера я хотел срезать кошель у одной тетки. Молодая такая, ходила и глазами черными зыркала. Думал, дура приезжая. А она хватит мою руку!» Да так быстро, что я не успел удрать, и кинжал к шее приставила. Спросила, как и ты, «жить хочешь?» А кто не хочет? Я ответил «хочу». Тогда она потребовала свести ее с главарем. Типа «дело есть нетрудное, но денежное», и показала мне золотой. Сказала «он будет мой, если я все правильно сделаю». «Ну, я ее и привел к троллу». Они сговорились, и трол приказал отвести ее к Грунде. Они были дома у Сида. Поговорили, и тетка ушла вместе с теткой Грундой. Мне золотой не дала. Сквалыга. Я решил за ней проследить, а она все у постоялого двора крутилась. Потом вовнутрь залезла, через щель в заборе, и поспешила обратно. «Тварь!» Она меня заметила. И поджидала, а я в окно дома залез и за ней наблюдал. Она ждала, ждала и зашла к матери Сида. Потом выскочила и убежала. Я за ней типа боялся, а когда заглянул к тетке Грунде, то та уже была мертва. Сучка она ее зарезала, как свинью. После этого я побежал к Сиду рассказать ему про мать, но тот тоже был уже мертв. «Тогда я решил все рассказать троллу, дождавшись его здесь. Но за ним следом пришла это. Ну, а остальное ты знаешь. Она тебя чуть не убила». «М-да», — задумчиво произнес Уильям. «Информации немного. Зато понятно, как убийца быстро нашел исполнителей и затем стал их убирать одного за другим. А описать ее сможешь?» «Ну так это...» — Малуй ненадолго задумался. «Молодая, красивая, хрупкая, сильная, ловкая, в штанах и сапогах, серый плащ с капюшоном». «Молодая, красивая», — передразнил его Уильям. «Приметы какие есть?» э, «Приметы?» «Глаза большие, черные и брови сросшиеся». «Густые». Голос такой приятный, как колокольчик звенит. — На руках кольца были? — Колец не было. Был браслет серебряный со слониками на маленьких цепочках. Ах, красивый такой. — На лице родинки были? — Не было. — Понятно. Пошли, поживешь пока у меня, а там видно будет. Сам малой понимаешь, девчонка непростая и, по-видимому, не одна. Другие не светятся, выжидают. Пошли, уйдем через крышу и стену. Поздно вечером, разместив мальчика у себя, Уильям направился на постоялый двор. Митрофан провел его в комнату к постояльцу. Когда хозяин постоялого двора удалился, он начал свой рассказ. «Заказала вас, ваша милость, девчонка молодая, в сером плаще, штанах и сапогах». На руке браслет серебряный со слониками, большие черные глаза и густые сросшиеся брови. По внешности больше узнать не удалось. Она ходила по рыночной площади и подставлялась ворам. На нее клюнул малой карманник, что работает на тролла. Он и вывел ее на храмово. Дальше отвел ее к матери Сида грунте. «Девчонка непростая. Она убила тролла у него дома и чуть не убила меня. Я хотел ее схватить, но она применила амулет огненного шара и скрылась. Она убирает всех, кто ее знает и видел. Малого я спрятал у себя дома. Если хотите, можете с ним поговорить. Это пока все, что мне удалось узнать». «Немало», — спокойно ответил Кварт. За такой маленький промежуток времени вы хорошо поработали. Слежки за собой не увидели? Нет, слежки не было. Я специально петлял по городу. Все равно кто-то мог находиться у постоялого двора и мог вас видеть. Вот ваши семь золотых. Приходите завтра утром, проводите меня к малому. А сейчас уходите через хоздвор и дыру в нем. Вы пролезете? Уильям взял кошель и, поклонившись, вышел. Он спустился вниз, перекинулся взглядом с хозяином постоялого двора и прошел на кухню. Вышел на хоздвор и направился к дыре в заборе. Он был уверен, что Митрофан не стал закрывать эту дыру. У каждого есть свои тайны, были они и у Митрофана. Подойдя к забору, Уильям ощутил неприятный холодок, словно чей-то настойчивый взгляд смотрел ему вслед. Он резко оглянулся, но ничего не увидел. Двор был темен и пуст. Одинокий фонарь освещал порог и ближайшие бочки. Раздраженно передернув плечами, он протянул руку к доске, но в последний момент остановился. Неприятное ощущение не проходило. Он нерешительно постоял у забора и отошел от него. Постоял, задумавшись, и осторожно, с крыльца, встав на перила, полез на бочки, забрался наверх. Оттуда полез накрытую черепицей крышу, навеса и лег на живот, осматривая улицу. Затем осторожно пополз дальше. У самого края заглянул вниз. Прилегающая местность и дорога, ведущая к воротам, были пусты. «Может, я зря паникую?» — подумал он. Но интуиция подсказывала, что не все так просто. Привыкший выживать и бороться за жизнь, часто шагая по лезвию ножа, он был смел и осторожен одновременно. Он не поддавался эмоциям и старался все хорошо продумать. Обдумать каждый свой шаг, прежде чем начать действовать. Уильям еще раз внимательно осмотрел улицу. Было пустынно и тихо. Он свесил ноги, ухватился руками за карниз, повисел и спрыгнул, мягко приземлившись на траву. Присев, он еще раз осмотрелся в темноте и прислушался. Где-то рядом залаяла собака, и этому лаю отозвались собаки издалека. Трещали в траве ночные цикады. Уильям поднялся и отряхнул колени, поправил шляпу и не спеша пошел вдоль забора. Он обошел постоялый двор, нырнул в проем арки между двумя домами, где, как Уильям знал, двор был проходной. Это удлиняло его маршрут до дома, но жизнь дороже нескольких сот лишних метров. Несмотря на то, что рядом угрозы не было, внутри Уильяма все было напряжено. Ощущение чужого присутствия не проходило. Вновь залаяла собака и тоскливо завыла, У -у -у -у", заставив его вздрогнуть и остановиться. Мысленно обругав ее, он пошел дальше, вышел на старую площадь с неработающим фонтаном, обошел его и вздохнул свободнее. Уильям огляделся. Перед ним был перекресток. Одна дорога вела к его дому, но он мог и покружить еще мимо протопала стража из двух патрульных. Один поднес фонарь к лицу Уильяма и, признав его, поздоровался. — Здорово, хитрец! По делам, аль как? Хитрецом его звали местные, поэтому он не обиделся. — Домой иду, — улыбнулся он. Стражник кивнул, дав понять, что услышал, и патруль потопал дальше. Больше не таясь, Уильям прошел оставшуюся часть пути до дома и подошел к двухэтажному особняку. Как и все дома, он был построен из красного кирпича. Жил Уильям на первом этаже. Он открыл своим ключом замок на входной двери и прошел вовнутрь. Постройка таких домов была типовой. Два этажа и длинные коридоры с комнатами. Только дом был не такой грязный и запущенный, как тот, в котором жил тролл. Здесь жили мелкие лавочники, приказчики, люди побогаче. Комната досталась ему в наследство от матери-аптекарши. Он прошел в конец коридора и остановился. Пригнулся к полу и посмотрел на охранную веревочку, что он оставил уходя. Его сердце ухнуло вниз. Веревочка валялась на полу. ее трудно было заметить, если не знаешь, что искать. «Чтоб вы провалились!» — мысленно обругал он тех, кого искал. Они нашли его первыми. Открыли отмычками замок и попали в комнату. Малому уже не поможешь, и, скорее всего, они ждали его внутри. Уильям подобрался, готовый к схватке, и оглянулся. В темноте коридора не было никого. Он на цыпочках отошел от двери и поспешно, но тихо направился к лестнице правую руку он взял кистень. В левой был кастет. Он поднялся по скрипучим ступеням, замирая каждый раз, когда половицы издавали тихий, но хорошо слышный в тишине скрип. Он даже слышал, как сердце стучит у него в груди. К его радости за ним никто не шел. Он поднялся на чердак, через слуховое окно вылез на крышу и по водосточной трубе спустился вниз. У Уильяма была еще одна норка, где он мог переночевать. Старушка, подруга матери, которая работала в их аптеке. Аптеку он давно продал, а старушке регулярно выплачивал содержание по завещанию матери. Он поспешил в Нижний город, еще его называли «Новым». Там были разбиты небольшие сады и жили люди побогаче. Он дошел до площади, где стояла статуя отца нынешнего короля, И прошел старые ворота. Самих ворот уже не было, остался один проем, сложенный из больших глыб, увитый плющом и позеленевший от мха. Здесь горели два фонаря, освещая проход вниз по лестнице из 40 ступенек, ведущей в новый город, построенный спустя сто лет после того, как возвели старый. По бокам лестницы стояли большие, в рост человека, каменные вазы. Когда-то там росли цветы, но уже много лет их никто не высаживал. Ландстарх не любил тратить деньги на всякую ерунду. Уильям спустился до середины лестницы, и тут из тьмы, из-за вазы, ему навстречу вышел мужчина. Он не скрывался и радостно скалился. Белая рубаха с широким воротом открывала мощную волосатую грудь. Кожаная расшитая жилетка была расстегнута, на поясе висел короткий меч. Простолюдин. Лет тридцать. Краем сознания отметил Уильям. В руках мужчина держал медальон на цепочке. Черные волосы и борода, постриженные на южный манер, выдавали в нем выходца из южных княжеств. — Куда спешишь, дорогой? — с южным акцентом спросил мужчина. Он засмеялся, увидев растерянность на лице северянина. «Подожди! Разговор есть!» Уильям обратил внимание на медальон и сразу понял, что это амулет. Предназначения его он не знал, но понимал, раз южанин держит его в руках, значит, штука непростая. Он оглянулся назад, наверх, но там никого не было. Но при этом он чувствовал прожигающий спину взгляд. «Вам что-то угодно?» Стараясь сохранить спокойствие и продумать свои шаги, выигрывая время, спросил Уильям. «Мне угодно, дорогой. Предложить тебе дело!» Южанин подошел ближе. «Говорите, я слушаю». «Ай, э, зачем здесь говорить? Пошли к тебе, дорогой. Там все объясню». «Простите, но я вас не знаю. Кроме того, я плохо себя чувствую» ответил Уильям Он чихнул, вытащил платок из обшлага куртки и высморкнулся. На самом деле он насыпал в рот мелко нарезанный табак, перемешанный с коровьим лишайником. Эта смесь, попав в глаза, могла надолго вывести из строя любого. А, зачем тебе меня знать? Я предлагаю работу и плачу вот и все. Он кинул Уильяму увесистый мешочек. Тот поймал его на лету, открыл и заглянул внутрь. Там было полно серебра. Не менее десяти золотых, подумал Уильям, и посмотрел на южанина. Тот по-своему расценил его взгляд и, не опасаясь, подошел ближе. «Не хочешь дома, поговорим здесь!» «Мне все равно! Убери столичного гостя!» «Получишь еще столько же!» «Ага, нож по горлу получу», — подумал Уильям. «Знаю, как вы расплачиваетесь за работу». Он подкинул кошель, и южанин отвлекся, проследив взглядом за полетом мешочка. Уильям ждать не стал. Отработанным движением он выплюнул смесь ему в глаза. Не ожидавший подобного мужчина отшатнулся назад, но было уже поздно. Все его лицо покрыло желтая смесь. Следом увесистый мешочек, подхваченный рукой Уильяма, полетел ему в лоб. Уильям тут же упал и покатился вниз по ступеням. Южанин ухватился руками за лицо и громко закричал от боли. Уильям, очутившись за его спиной, вскочил на одно колено, прикрываясь от сообщника широкой спиной южанина, и он оказался прав. Сверху раздался девичий голос. «Ибрагим, в сторону!» Но Уильям ждать не стал. Он понимал, что убегать бесполезно. Нужно действовать неожиданно для этих убийц. Он прыгнул вперед и, выхватив меч из ножен южанина, приставил лезвием к горлу. «Покажись!» — крикнул он. «Или я убью Ибрагима!» «Ты не посмеешь, земляной червь!» Девичий голос дрожал от ненависти. «Да!» «Сейчас посмотрим». Понимая, что пути назад у него нет, Уильям мечом ударил по руке, держащий амулет. Тот выпал, а ослепший на время Ибрагим заорал еще громче и присел. Уильям, пользуясь этим, присел за его спину, тут же подхватил амулет. Ибрагим ревел, но ничего не мог сделать. Меч прижимался к шее, а глаза немилосердно пекло. «Выходи!» «Следующий удар придется в шею Ибрагиму», — весело, со злостью закричал Уильям. Он опустил глаза на амулет, чтобы поудобнее его перехватить, и краем глаза заметил смазанный в движении силуэт, который быстро проскочил к нему. Не размышляя, он ткнул мечом перед собой, и клинок воткнулся во что-то. Раздался девичий вскрик. Уильям дернул меч на себя, но вытащить не смог. В это время Ибрагим махнул головой и ударил Уильяма затылком в нос.